На следующий день Парусенко предложил съездить в ресторан. — Да ну! — отмахнулся Карл. — Таня на работе, а я в кабак. Да и что там делать? — Ресторан — это рай бездомных, а я люблю свою кухню. — Ну, что хорошего придет Татьяна, — скажет Опять море разливанное. Дались тебе эти бабы. Они проспорили до Таниного прихода. Парусенко стал рассказывать о растягайчиках с бульоном, о котлетах по-киевски, о шлыках на ребрышках, о неслыханных салатах. Лучше бы он врал, — подумал Карл. Ребят, поезжайте. Я не поеду, хоть отдохну от вас. Давай, давай, карлик, проветрись. В такси было скучно. Мутная розовая Москва была утыкана красными семафорами. За большим каменным мостом горели кремлевские звезды. Хоть бы одна была зеленая, — подумал Карл. В славянском базаре было смешно. Дух псевдокупечества был слаб и жалок. Внезапно вспыхивала музыка, и разговор спотыкался. Был похож на езду в троллейбусе. Когда пассажирская масса то швыряется вперед, то откидывается назад. Икра, правда, была свежая. Карл давно не ел такой свежей икры. Пили мало, не пилось. Бутылка столичная, да постока не кусковь. «Пошли!» — торопил Карл. «Пока вечер не загублен окончательно. Как? Хорошо, придем!» «Танюш отдохнула». «Извини, старик». — ответил Парусенко. — Я поеду к падшим женщинам, а тебя в такси и посажу. — Ну и хрен с тобой, — сказал Карл. — Поехали. Швейцар нападал на Карла с распростертом пальто. Настроение было испорчено окончательно. На улице 25 октября Парусенко посадил Карла в машину, заплатив таксисту пятерку. — Нормально? — спросил он. Шофер кивнул. Карл прикрыл глаза. Ну, их в баню с их толстыми мордами! — подумал он обо всех. Таксист затормозил. — Я вот прикинул, по ночному делу до ясенево пятерки маловато. — Так договорились же. — Мал что. — Давай еще пять или уходи. — Я пёс с тобой. давай бабки. — Какие бабки? — удивился таксист. — Я у тебя ничего не брал. У самой дверцы Карл увидел милицейского лейтенанта. Он вылез из машины, оставив дверь открытой. — Лейтенант, — сказал Карл, — разберитесь, в конце концов, это просто смешно. Симпатичный молодой лейтенант поговорил чем-то с таксистом. Дверца захлопнулась и машина уехала. — В чем дело? — наскакивал Карл. — Минутку, не волнуйтесь, — успокоил лейтенант и достал рацию. Карл завелся, стал в лицах показывать, как все было, потом махнул рукой и пошел, было, но лейтенант сказал. — Нет, постойте. Через две минуты подъехал милицейский газик. Вышел ефрейтор, лейтенант кивнул. Ефрейтор взял Карла под руку. — Пойдем, присядем. В машине Карл выдохнул оставшееся негодование и успокоился. — Не все ж сошли с ума. Сейчас он все объяснит в отделении. Пахнет, правда, от него. Ну и так пахнет. Двести пятьдесят до стоп коньяка, детский лепит. — Что, Абраам? Сочувствием, — сказал ефрейтор, — куточкой надо было закосывать. Они зашли в небольшое полутемное помещение. Майор с деревянной стойкой посмотрел и ничего не сказал. Рядом с майором сидела женщина и скучала. Похоже на ту из детской комнаты, когда их с кокой сняли с трамвая. И возраст тот же, и подмышки. Так перена младше его. Вот, Людмила Павловна, установите факт опьянения. Женщина равнодушно глянула на Карла и пробомотала о состоянии крайнего алкогольного опьянения. — Слава богу, не узнала, — подумал Карл. И тут же испугался, что я действительно пьяный. — Пойдем, — сказал Эфрейтор. Комната была огромная, под потолком тускло светилась синяя лампочка, штук 20 железных кроватей стояли в два ряда Несколько мужиков лежали ничком, один при их появлении встал и молча пошел к двери. Эфрейтор вернул его, толкнул на койку. — А позвонить? — метнулся Карл. — Два только слова. Не положено. — Да давай, раздевайся скорее. Вот я с тобой тут. Дефейтор унес вещи и запер дверь. — Танечка, с ума сойдет? — с тоской подумал Карл и уснул. Тихий ласковый стук разбудил его. — Что же это? — не открывая глаз, — гадал Карл. — Будто девушка стучится. — Да осторожен так, чтобы не разбудить родителей помнившись Карл увидел в зарешочном окне голые черные ветки. Одна из них, едва касаясь, постукивала стекло. Дверь, наконец, открылась. В одних трусах он проследовал за безмолвным сержантом по коридору в маленькую коморку, назвал фамилию и получил вещи.